Глава 65 Один. Выдохнули мы почти хором, одновременно разворачиваясь, чтобы увидеть, как над лесом появилась точка, которая становилась все ближе и ближе. Один улетело пять, а возвращается один. Никто из нас не произнес это вслух, но все подумали. Бой был тяжелым и страшным. В схватке с золотыми погибли четыре дракона, каждый из которых стал частью нашей семьи. Даже юный Гардо, с которым мы познакомились вчера утром. Но кто же выжил? Я смотрела во все глаза на летящего дракона и пыталась убедить себя, что это Витто. Но где-то в глубине души я знала, что это не он. Остальные сестры, судя по их виду, думали точно так же. Слишком одинаковым было выражение надежды и отчаяния на лице у каждой из нас. «Это не Вардо», — первой решилась произнести страшная Влада. Она побледнела, став такого же цвета, как самая белая простыня, и сжала кулаки. «И не вид-то, кивнула я, чувствуя, как на глазах набухает влага. И не Тирго, всхлипнула Саша. О, никто, помоги ему! И не уно, прошептала сдавленным от слез горлом ками. И не Гардо Алиса криво усмехнулась и смахнула слезы. Но кто же это тогда? В голосе Светы был страх. Влада, стоявшая чуть впереди на дорожке, ведущей от дома к карациям, повернулась к нам. Ее глаза почернели и пылали болью потери. И желанием отомстить. «Сёстры!» — громко и твердо произнесла она. «Давайте встретим этого дракона так, чтобы он навсегда запомнил, как опасно приближаться к чистокровным человечкам. Краса! Сколько времени ему будет нужно, чтобы пробить охранный периметр?» «Я не знаю», — пожала я плечами. Все зависит от его силы, от умений. Но вообще странно, что захватывать нас отправили одного дракона. Он тупо не сможет унести всех нас. Так что, скорее всего, это просто разведчик. Скорее всего, его отправили посмотреть, здесь ли наш лагерь и мы. Значит, он вряд ли долетит до нас. И уж тем более не станет пробиваться внутрь. «Логично», — кивнула Влада. «Скорее всего, ты права». Я об этом как-то не подумала. Значит, ничего пока не делаем. Незачем раскрывать врагам все наши способности. Изобразим из себя немощных и беззащитных девиц, которых легко прихлопнуть одной рукой. А потом, когда драконы потеряют бдительность, ударим. «Помоги нам никто», — прошептала Света. «И я. Про себя. Так, чтобы никто не слышал». Я все еще отказывалась признавать вслух, что вера в придуманного бога вора после того, как мне все разложили по полочкам, стала сильнее. Тем временем дракон стал ближе, и мы смогли разглядеть цвет его чешуи. «Золотой?» — ахнула Саша. «Нет», — качнула я головой. «Не золотой, а золотистый. У золотого чешуя блестит на солнце немного по-другому». «Да», — подтвердила Алиса. «Тот, который напал на меня и пытался... Он был крупнее, намного крупнее. Этот, по сравнению с ним, как будто бы ребенок. Между тем дракон подлетел совсем близко. Уже четко были видны его лапы и... «Девочки!» — Света побледнела. «У него в лапах кто-то есть, человек. Ну, по крайней мере, мне так кажется». «Точно», — подхватила Ками. «У него в лапах девушка». Она обвела нас всех взглядом, лихорадочно блестевших глаз. «А вдруг это пятая? Может быть, у наших все получилось? Они отбили нашу сестру и прикрывают отход, и вот-вот вернутся?» Надежда, вспыхнувшая в груди, была огромной. И хотя разумом я понимала, что так не бывает. Ведь тот точно не отправил бы пятую с каким-то незнакомцем. Вот если бы это был Гардо, хотя, может быть, все погибли, и прикрывать отход остался только кто-то один? «Смотрите, он летит прямиком сюда», — заметила Влада. «На площадь перед домом. Он что, совсем дурак? Его же не пропустит магия охранного периметра». «Да, очень странно», — кивнула я, внимательно глядя на огромного ящера. Теперь, когда он был совсем близко, буквально висел над нашей полянкой, мы все могли видеть, что в его лапах висела молодая девушка попаданка Она была без сознания, но дракон держал ее очень бережно и осторожно. Меж тем дракон медленно начал снижаться, закладывая вираж над нашим домом. И спокойно, как будто бы вернулся к себе домой, приземлился посреди круга, огражденного моей кровью. «Краса!» — Саша повернулась ко мне. «А ты не говорила, что давала доступ какому-то неизвестному дракону? Ты же за каждого нашего душу из нас вытрясала, а сама пускала к себе кого попала?» «Сама ничего не понимаю. Я никогда и никому до тебя не давала пропуск на свою территорию. Ты, Саша, была первой». Но у этого дракона откуда-то есть ключ. «Ох, никто!» — ахнула я. «Кажется, я знаю, кто это». И точно. Едва полупрозрачная дымка превращения развеялась, я увидела того самого молодого дракона, из-за которого мне пришлось бежать из эльфийского леса сюда. Он так и не выпустил из рук девушку. И теперь стоял перед домом, держа ее как маленького ребенка. и с тревогой глядел по сторонам. Нас он не видел, потому что, когда мы собирались биться с драконом, отошли чуть назад и спрятались под сенью деревьев на краю полянки. «И кто?» — с интересом спросила Влада. «Молоденький совсем. Не знала, краса, что тебе нравятся такие мальчики?» «Да никто с ними, с мальчиками!» — вмешалась Света. Идемте, надо помочь девушке!» Вы разве не видите, она совсем плоха? Она помчалась к ним первой, сразу же забыв, что это вообще-то дракон-разведчик, или не разведчик, но все равно враг. Я же помню, как он кричал, что я должна родить ему ребенка. Но зачем он притащил попаданку сюда? Неужели тоже встретил свою нареченную и проникся неизвестной нам, но очень важной для всех драконов миссией? Краса! закричал дракон, увидев нас. «Не бойся! Я вам ничего не сделаю! Я принес Катю! Она тоже попаданка! И ей нужна карация!» «Значит, пятую зовут Катя!» философски заметила Влада. «Теперь нас семь. Все сестры в сборе. Но нет драконов, которые бы сказали, что делать дальше!» кивнула я. «Меня отправил сюда Витто! Он сказал, ты знаешь, что делать!» Влада хмыкнула. Я хотела возмутиться, но вместо этого спросила, «Как они?» «Жизнь наших драконов была важнее личных обид. Живы?» «Живы», — дракон улыбнулся. Мы были уже довольно близко, и неожиданно для меня он опустил голову и повинился. «Краса, прости, что он напугал тебя в прошлый раз. Я был такой дурак, я ничего не понимал. Но когда встретил Катю...» Его голос полыхнул нежностью, когда он произнес ее имя. Тогда понял, что вел себя как махровый эгоист. Думал только о себе и своих желаниях, не замечая, какую боль могу принести тебе. Прости. «Да ладно», — слегка опешила я. «Извиняющийся дракон? Ну да, вполне, если он такой же ненормальный, как наши». и задала более важный вопрос, который волновал меня прямо сейчас гораздо больше. «Но откуда у тебя ключ от моего периметра?» «У вас с братом одна кровь», — виновато улыбнулся он, опуская Катю на расстеленную светой холстину, которую она притащила из амбара. «А я его нянька и лучший друг?» Я кивнула. Примерно так я и думала. «Но этот глупый мальчишка...» — нахмурилась я. — Раздает свою кровь направо и налево? Очень странно, что у меня тут уже не крутятся толпы облагодетельствованных им драконов. — Не бойся, — мотнул головой дракон, с тревогой следя за манипуляциями Светы, которая принялась лечить Катю магией. — Он больше никому не давал и не даст доступа к тебе. — Вы очень похожи, — улыбнулся. Оба одинаково недоверчивые, хмурые и... «Одинокие. Я больше не одинока. У меня есть сестры, заметила я, скрывая, какой резкой болью отозвались его слова в моей душе. И невольно представился маленький одинокий дракончик, у которого такая же кровь, как у меня. Мой брат, которого я совсем недавно ненавидела почти так же, как его. За то, что моей мамы больше нет. А он до сих пор один и очень ждет тебя, краса. Он надеется, что ты сможешь простить его. Он тоже очень хотел бы, чтобы ваша мама жила. Но ведь его никто не спрашивал, верно? И он не виноват, что повелитель и его супруга все таки решили дать ему жизнь. Я ничего не ответила. Может быть, дракон и прав, но я не хотела думать об этом, потому что тогда... В груди начинало жечь от боли.